кити призналась что предпочла бы остаться дома а дарси объявил что очень не прочь полюбоваться видом соукхемского холма элизабет не стала возражать когда она поднялась к себе чтобы переодеться для прогулки миссис Беннетт последовала за ней со словами не очень жаль лизи что тебе придется одной занимать этого несносного человека но ты потерпишь это ведь только ради джейн знаешь ли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 «Пожалуй, мой фаворит Уикхем, но думаю, что твой муж мне будет нравиться не менее мужа Джейн».